Сильное сопротивление бунтовщикам оказали тептери и мещеряки. Когда же пришли русские полки, то бунтовщики принуждены были перебираться за яик к киргизам, и перебралось их с женами и детьми более пятидесяти тысяч душ. Неплюев послал в киргизскую орду грамоты, в которых требовал, чтобы киргизы выдали бежавших к ним башкирцев мужеского пола, или, по крайней мере, выгнали их из своей орды, а жен, дочерей и все имение взяли бы себе. Киргизы немедленно исполнили это требование. Многие башкирцы, защищая своих жен и детей, были побиты, причем погибло много и киргизов. Другие башкирцы прибежали в прежние свои жилища, и Неплюев велел пропускать их, чтобы они порасказали своим, Как полагаться на киргизов? Толпа башкирцев явилась после того к Неплюеву за позволением отомстить киргизам. Неплюев позволения не дал, но переводчики внушили им, что генералу нельзя вам позволить, но если вы без спроса разобьете киргизов, то думаем, что взыску с вас не будет. Башкирцы отправились за яик и начали опустошать киргизские улусы. Сие происшествие, пишет Неплюев, положило таковую вражду между теми мятежными народами, что Россия навсегда от согласия их может быть безопасна. Записки Неплюева. Отечественные записки 1825 года. Жизнь Неплюева, им самим написанная. Отечественные записки. Санкт-Петербург, 1825 год. Часть 24, страницы 267 и следующие. Прекращение смуты на востоке давало возможность сосредоточить внимание на западе. В Дрездене английский посланник Уильямс показал Гроссу королевский рескрипт, в котором говорилось, что польские происшествия, возвышение кредита французской партии, и уничтожение кредита партии русской не могут побуждать его великобританское величество к возобновлению субсидного трактата с его польским величеством, как саксонским курфюрстом. Уильямс предложил Гроссу, не заблагорассудит ли он сделать об этом внушение графу Брюлю, чтобы склонить его поступать умереннее с черторийскими. Брюль сам заговорил с Гроссом о субсидном договоре с Англией, причем жаловался на поведение Уильямса, действующего явно заодно с черторыйскими. Тогда грос прямо сказал ему о содержании рескрипта английского короля к своему министру и прибавил, что так как заключение субсидного трактата зависит от доношений Уильямса, то он, Брюль, должен обходиться с ним искреннее, и дружественнее, чем в последние месяцы прошлого года. Брюль в ответ начал горячо оправдывать поведение двора относительно черторийских. Но после этого разговора с Гроссом он стал ласкивее принимать Уильямса который сообщил Гроссу о словах конференц-министра графа Рекса и советника посольства Саула, что если возобновление субсидного трактата зависит только от примирения черторыйских с двором, то последний не прочь от этого. 24 января у Брюля была конференция с Уильямсом в присутствии Гросса. Уильямс начал прямо, что относительно заключения субсидного трактата «Короля» Его останавливают польские отношения, усиление французской партии и притеснение благонамеренной и преданной России партии. Брюль в сильном раздражении отвечал, что все сделанное в Польше сделано справедливо, сделано единственно для охранения королевского авторитета против непристойного и досадительного упрямства неблагодарных черторийских и друзей их. Франция и Пруссия в том никакого участия не имели. Король Август постоянно приносимыми Версальскому договору жалобами на французского посла Брульи доказывает, что он твердо держится прежней системы. Он, Брюль, тем более удивляет с таким речам Уильямса, что сам французский посол жалуется на преступления к придворной партии Потоцких. которые преданы королю больше, чем прежде были черторийские. И таким образом Франции теперь ни на кого полагаться нельзя. Уильямс сказал на это, что напротив Брольи хвастается произведением полной перемены в Польше, разрушением русской и предпринятием французской партии, А король прусский недавно за столом публично отзывался, что он доволен ходом дел в Польше, из которых слов ясно, что ни английский король, ни русская императрица этим ходом дел довольны быть не могут. Брюль отвечал на это выходками против черторийских, которые своим недоверием к королю одни подали повод к этой перемене. Уильямс, с своей стороны... складывал всю вину на Мнишка и окружающих его людей. Два часа продолжался между ними горячий спор, и никакого соглашения не последовало. Ясно было, что Уильямс испортил дело нападками на Мнишка. Гросс во все время спора хранил глубочайшее молчание. После этой шумной конференции Брюль говорил Гроссу, что черторийские своим сопротивлением... в деле, продолжают досаждать королю, что если исправится, то король возобновит к ним свои милости, и что Уильямс сильно ошибается, если думает, что за субсидии, как бы они велики ни были, такой твердый государь, как их король, пожертвует своим авторитетом. Король постоянно держится доброй системы, и потому до сих пор отклонял предложения о субсидиях от французского посла, да и курфюрста баварского, недавно отвратил от принятия французских предложений. Против посла Брульи принесены жалобы его двору. Интриги его при порте с татарским эмиссаром уничтожены. Гетман Броницкий отправил своего эмиссара в Константинополь Молчевского, И саксонскому резиденту при порте велено объявить визирю, что молчаевский человек неавторизованный и прямой шпион. Все это доказывает, что польско-саксонский двор французскую партию не ободряет, граф Мнишек во всех делах противник этой партии, а Потоцкие заслужили милость совершенную преданностью королю. Гросс все эти слова передал Уильямсу и заметил ему, что Франция своими субсидиями привлекла к своим интересам уже значительное число имперских князей. Так хорошо ли, если и польско-саксонский двор обяжется с нею субсидным трактатом?